Глава тринадцатая. Дежурный администратор гостиницы на ресепшн встретила Зибирова равнодушным взглядом, протянула ключ от номера. Он поднялся на второй этаж, прошел мимо своего номера и толкнул дверь соседского. Там, сидя на кровати и листая журнал, его ждал Пекрасов. Отбросив журнал, Дмитрий проговорил. «Быстро ты вернулся. Я думал, не скоро появишься». Сорвалась что ли? Не подпустила к телу. Кажется, она в тебя серьезно втюрилась», – ответил Зибиров, придвинул стул и уселся возле стола. Она не из той породы, усмехнулся Пекрасов. Да и времени для этого было недостаточно. Она может увлекаться, но влюбляться, по-моему, не способна. Он пружинисто превстал с кровати. А потому. Пока она увлеклась, тянуть время никак нельзя. По нашей информации ее увлечение недолговечное. Уже вчера она выбросила коленца. Но, возможно, в этом я сам виноват. Переусердствовал, хотел разжалобить. А с ней у такой номер не проходит. Постараюсь исправить промашку. Но надо торопиться. У тебя есть что рассказать? Да, в общем. «Пока только познакомились», – подытожил Зибиров. Решительно отказала, хотя, думая, все-таки мой поцелуй пришелся ей по душе. Губки у нее вкусные. Пустил в ход угрозы, чтобы ускорить процесс. Пообещал уничтожить тебя. Впрочем, я не сомневаюсь, что смог бы достичь успеха и без угроз. Но для этого нужно время. А его как раз, как всегда, мало. Пекрасов, слушая, заложил руки за спину, прошёлся по номеру. Пружинистые движения были быстры и без лишней суеты. По выражению глаз ничего нельзя было прочитать. «Заказчик торопит», — сказал, когда Фёдор умолк. «Сегодня уже звонил». «Неужели он думает, что всё делается по щучьему велению?» — обронил Зибиров недовольно. «Или мы сами не понимаем, что нужно скакать, галопом? Он думает, он самый умный. Но профессионалы в таких делах мы с тобой, Дима, а не он. Фёдор завозился на стуле, ища удобное положение. Нас учить подгонять не надо. Не таких раскручивали. И Алла скоро засколит, как бедный Лазарь. Только перья полетят. Задача, которую они взялись решать, была проста, как выеденное яйцо. Надо было разорить Истровскую. Методов для этого существовало множество. Они занимались такими делами не раз и хорошо умели подбираться к жертве. Сначала изучали объект, а потом действовали. Пекрасов по обыкновению выполнял первую часть задачи и справлялся с этим неплохо. Зибиров входил в игру, когда требовались разогрев и раскрутка, чтобы начатое Дмитрием стремительно пошло к завершению. За разорение Истровской заказчик давал хороший куш сверху. Получалось, что им светила двойная выгода. Так что со всех сторон дело было заманчивым. Богатая и влюбленная женщина – это источник не только любовных утех, но еще и доходов. Женщина, теряющая голову, беззащитна. Ее можно брать голыми руками вместе со всем, что ей принадлежит. В город они приехали вдвоем. Когда Пекрасов вышел на охоту, Фёдор отлёживался в номере, ждал своей очереди. Они хорошо спелись. Никто не главенствовал. почти не спорили, работали слаженно. В игре Сестровская, ничего не подозревавшую Аллу, уже крепко насадили на крючок. Умело воспользовались её слабостями. Дмитрий показал на часы, напоминая, что сегодня у Фёдора встреча с заказчиком. Зибиров после этого поднялся со стола, и отправился в свой номер. Сразу пошел под душ. После душа надел рубаху в полоску и серые брюки. Он был любителем, как он говорил, смены декораций. Пекрасов же был более консервативен. С женщинами работали с переменным успехом. Иногда больше везло Дмитрию, иногда удача улыбалась Федору, иногда успех делился поровну. До встречи с заказчиком оставалось достаточно времени, и Зибиров решил завернуть в кафе. В последнее время они всё чаще с Пекрасовым стали подумывать о включении в группу красивой девушки. Потому что ковать деньги можно было не только на женщинах, но и на мужиках. Но потрошить карманы мужиков без красотки было невозможно. Уплывали денежки, уплывали. И это печалило. В кафе Фёдор уже пару раз присматривался к официантке. Красивая чертовка, но простовата без авантюризма в глазах. И он не стал раскручивать этот вариант. Сел в дальний угол, сделал заказ. Не успел расслабиться, как увидал в дверях новое лицо. Красивое. Его наметанный глаз сразу уловил, что девушка хочет остаться незамеченной. Прежде чем пройти к столику, она напряженно окинула кафе цепким настороженным взором. Потом прошмыгнула к столику и села ко всем спиной. Обычно взгляд Зиберова мгновенно выделял богатых женщин, с каких можно поживиться. А тут явно больших денег за душой не было. Он даже не понял, почему задержал на ней взор. Стал наблюдать. На протяжении получаса девушка ни разу не оглянулась. Зиберов поел, расплатился, посмотрел на часы, не опоздать бы на встречу, А затем поднялся и шагнул к ее столику. Спросил разрешения сесть и, не дожидаясь согласия, сел. «Вижу, вы чем-то взволнованы, девушка», проговорил, глядя на опущенную голову. «Если вам нужна помощь, я готов оказать ее». Кристина, а это была она, удивленно вскинула голову и настороженно посмотрела на Федора. «Я ничем не взволнована», грубовато ответила ему. «Мне не нужна твоя помощь». Она хамила намеренно, чтобы отшить Зибирова. Но она не знала, с кем имела дело. Только раз задорила Фёдора. Он ухмыльнулся. «Зачем же так грубо?» Спросил и не стал переходить на «ты», как сделала Кристина. «Вы мне понравились, иначе я не предложил бы своих услуг. Ведь я для вас сейчас, возможно, как палочка-выручалочка». Зибиров говорил давно заученные фразы, которые в большинстве случаев срабатывали безотказно. «Вы не в настроении. У вас на душе кошки скребут. Я не спрашиваю, что у вас произошло, зачем мне знать. Но, может быть, именно меня теперь вам не хватает? Мне не надо ничего рассказывать. А вот знакомые будут приставать с расспросами». А ведь вам никому не хочется объяснять и видеть никого не хочется. Значит, именно я сейчас нужен». Он старался попасть на ее волну и надеялся, что это прокатит. Но в глазах Кристины интерес к нему не появлялся. «Когда же, наконец, он отвяжется?» – думала она. Он угадал. Она никого не хотела видеть. Тем более его. По всему видно тертого ловеласа. Быстро поставила свое тавро и смотрела враждебно. Уже много дней прошло с тех пор, как она покинула квартиру Ларисы Азмайловой и вернулась в город, где родилась. Но проведенные здесь дни не принесли успокоения. Беспокойство увеличивалось, разрасталось до боли в груди. Но так продолжаться долго не могло. Она разумела, что здесь ее запросто вычислят, но где спрятаться не знала. А знала б, непременно убежала бы. Глянула на Зибирова. Зацепиться бы за кого-нибудь. Хоть за этого кретина. Фёдор мгновенно ухватил изменение в её настроении и подбросил новые дровишки в топку, чтобы сильнее разжечь пламя. «Я в вашем городе новичок», проговорил, вглядываясь в её лицо. «Никого здесь не знаю, и меня никто не знает». Со мной вам будет сейчас гораздо комфортнее. Хотите, я вас увезу отсюда. Забудут со всей печали. Как будто не бывало», – протянул руку. Соглашаетесь? Меня зовут Фёдор. А вас?» «Глупец», – досадливо подумала Кристина. Её проблемы просто так не решались. А, впрочем, хотя бы забыть о них на время. Зибиров выливал на нее нескончаемый поток слов. Он как бы перетягивал канат на свою сторону. Осознавал, что слова сейчас играют главную роль. Кристина слушала, но сопротивлялась. «Поискал бы другую», — сказала резко. «Раз в городе впервые, у тебя много возможностей. Меня от твоего донжуанства воротит. Красиво полощешь уши. Только мне...» Остачертили такие песни. «Я помогу сбежать от себя», настойчиво произнес Фёдор, и голос был настолько уверенным, что у Кристины вновь возникла мысль, о не зацепиться ли из-за него. Кристина ела быстро, словно глотала, не разжёвывая. Что-то происходило в её душе. Несколько минут назад она не желала видеть Зибирова, но вдруг шевельнувшаяся надежда подогрела, слепая. Неосознанное. Кристине так захотелось, чтобы нашелся наконец выход из замкнутого круга, чтобы кто-то подставил ей плечо. Да хоть бы этот придурок. А у Федора внезапно промелькнула мысль, что Кристина могла бы стать той девушкой, которой не хватает им с Пекрасовым. Почему бы нет? Красивая, непростушка и загнанная в тупик. Такая с удовольствием станет потрошить карманы мужиков. Его нюх на женщин редко подводил, Но преждевременно радоваться Зибиров не спешил. Всё только внешне могло казаться простым. На одной интуиции далеко не уедешь. Девушка, несмотря на всю его красноречие, могла попросту отказаться от продолжения знакомства и уж тем более не слушать предложения о совместной работе. К этому следовало подвести осторожно. Зибиров снова вспомнил о встрече с заказчиком И посмотрел на время. Кристина перехватила взгляд. Вот-вот, пришло время топать отсюда. Детское время кончилось, проговорила, отодвигая от себя блюдо. Поищи подружку на ночь на дороге. Фёдора действительно поджимало время. Тратить его сейчас на Кристину в ущерб основной работе было глупо. Теперь всё подчинено одной цели, где попаданием в десятку они с Пекрасовым Срывали хороший куш. С другой стороны, упустить сейчас Кристину было тоже неразумно. Как раз в тот момент, когда, несмотря на её шипы, лёд начинал помаленьку плавиться. У него всё сильнее возникало ощущение, что эта девушка подойдёт для совместной работы. Зиберов был, как на иголках. Мысль потекла по кругу. Сорвать встречу или упустить девушку? Что выбрать? Но выход оказался на поверхности. Отправить к заказчику Пекрасова. Я не спешу, отозвался он. Но время, деньги. Я всегда отслеживаю его. Поэтому, с вашего позволения, я позвоню. Он набрал номер Дмитрия и сказал: "Все мои планы на сегодня отменяются. Займись вместо меня. Что у тебя там случилось?" удивился Дмитрий. «Встретил единомышленницу», отозвался Фёдор и отключил телефон. Кристина хмыкнула, шевельнув острым носиком. «Что, единомышленник, любишь деньги?» Придвинула к себе стакан с соком и подумала, в деньгах все нуждаются, особенно она сейчас. В сумочке их оставалось немного, и надо было думать, как ещё заработать. Зибиров ухватился за ее фразу. «А разве вы отказались бы от хороших денег?» Кристина вздохнула. В ее обстоятельствах сейчас она не отказалась бы ни от каких денег, даже от тех, которые зарабатывают девушки на панели. Мысль была ужасной. Но как выжить в ее положении, когда приходится прятаться? Со всех сторон тупики. Даже в своей квартире ей больше нельзя оставаться. Отдала ключи соседке, чтобы присматривала. И не знает, как быть дальше. Фёдор ждал ответа на свой вопрос. Кристина спросила. «Хорошие деньги – это сколько?» «Хорошие деньги – это большие деньги», – уточнил Зибиров, как бы говоря всем своим видом, что он знает, где их взять. Появилась интрига. Кристина напряглась. Странный какой-то разговор, с намеками и недосказанностью. «И за какую работу платят такие деньги?» – спросила. «Стоять на панели? Что-то я не видела на дороге девочек с большими деньгами». «А я и не говорил о путанах. Разве это работа? Это просто выживание, приобретенный порог. Кому как пофартит». «Я веду речь о работе, для которой нужен врождённый талант», – отозвался Фёдор и уточнил. «Особенный врождённый талант». Он искусно обволакивал Кристину недомолвками, затягивал в них, как в водоворот. «Я чувствую, у вас такой талант есть. И может приносить вам большие деньги». Девушка внимательно слушала, теряясь в догадках. Зибиров уже чуял запах победы.